Часть вторая. Чарли Бейтс. Глава 10. Потом настало лето. Наконец-то начались тёплые деньки, и мы только занялись разработкой плана по заманиванию мистера Фило Олифанта, как вдруг, когда жара нависала над бетонными плитами, и мама весь день парилась в шезлонге, явился мужчина. Он словно с неба свалился. В нашем списке его не было. Он не жил в нашей деревне, и мы не подманили его письмом. Он вроде был сантехником, но не из тех, что разгуливают в комбинезонах и интересуются, где протекает из какой-то статьи и где тут правильная труба. Нет, он был в костюме, и узкие брюки чуть не лопались на круглой заднице, а туго набитые чем-то карманы топырились. Мы обнаружили его ближе к вечеру. Он стоял у наших ворот из пяти перекрещенных брусьев, и солнце подсвечивало его силуэт сзади. "Извини, дорогуша, здесь собака не пробегала", закричал он. И хотя никакая собака определённо не пробегала, мы непременно узнали бы о её появлении от Дебби. Мама, блестящая от амбр-солер, крикнула со своего шезлонга: "Зайдите и посмотрите!" «А какой она породы?» – уточнила я. «Пятнистый долматин», – ответил он, а сам зырк-зырк глазами. «Его хозяйка живет на этой улице. Я пришел заняться ее бойлером, а эта шельма дала деру». Я подумала, а ведь по соседству нет никаких долматинов. Любой ребенок, падки на собак, в курсе, обитают ли по соседству долматины. Лучше бы он сказал, что мифическая собака за урядной Колли или Джэк Рассел. Нет, он назвал модную собаку и тем самым себя выдал. Но такого в нашей семье обычно не замечали. Разве что Джэк обратил бы внимание, но он был в доме, возился с игрушечной железной дорогой, а я решила придержать свои наблюдения при себе. Чарли Бейтс был специалистом по бойлерам и уничтожению вредителей. Ведь по его словам, бойлеры и вредители часто следуют рука об руку. Конечно, пятнистую собаку мы не нашли. Зато Чарли Бейтс оставил свою визитную карточку на случай, если мы всё-таки увидим собаку или если маме понадобится совет специалиста. Бумага была тонкая, буквы смазались. На карточке значилось: Charles V. Bates. сантехнические работы и уничтожение вредителей в удобное для вас время. Телефон: 8-337. Позже мама сидела и постукивала ногтком, покрытым бесцветным лаком, по напечатанному имени. А выпив достаточно, но не чересчур, позвонила и попросила проверить бойлер. Меня беспокоит выброс газов, сказала она. Вы же понимаете, у меня дети. Мы с сестрой переглянулись. раздражённо и сердито. Этого человека не было в списке, и он не имел никакого права вот так вот являться. Проблема заключалась в том, что он выглядел как фрэнк сенатора. Правда, как весьма потрёпанный фрэнк, у которого белки голубых глаз по утрам красные, а в остальное время жёлтые. Чарли Бейтс смознул взглядом по нашему Поттертону. Да он, блин, газит направо и налево. Чарли постичь не мог, как мы все еще живы. Он залпом осушил стакан с виски и скрижетнул зубами, будто ему противно, после чего объяснил маме, какие есть варианты. «Я его заберу, выкину, а вам поставлю новый или навсегда уйду из вашей жизни». «А что с ним не так?» — спросила сестра. Чарли ее проигнорировал. «Да, а что же все-таки с ним не так?» — спросила мама. Но Чарли не занимал обсуждение принципов работы каких-либо механизмов, и он не желал объяснять, что с ними так или не так. «Ему пиздец, солнышко», — сказал он. Затем, прямо на следующий день, тоже жаркий, Чарли Бейтс, к нижней губе которого приклеилась сигаретка, вытащил Поттертон из-за кутка, проволок его через кухню к черному входу и по сходням запихнул в свой трейлер. Выглядело это так, будто красивый мужчина из вежливости танцует с толстухой. Комбинезон он так и не надел. Галстук слегка обвис, а нарядная рубашка потемнела под мышками. Затем он угостился кофе с добрым виски и размахивая веником с криком: "Вон отсюда, ублюдки!", изгнал из кухни пару бездомных крыс, которые, похоже, нашли приют за бойлером. Мы все отвернулись от брезгливости. Возможно, это были крысы. А возможно, нет. В том-то и дело, сказала я себе позднее. Если ты не смотришь откуда, тебе знать, в заправду это или нет. И я пообещала себе в будущем сохранять хладнокровие. Услышав о крысах, мама замахала руками, завязжала и заметалась по кухне в своём бикини, встав на цыпочки и расплескивая кофе. О, боже мой, Чарль! Простонала она своим аристократическим голосом и почти обняла его, что нас весьма напугало. Новый бойлер был заметно меньше и в пятнах ржавчины, а за его установку мама заплатила намного больше 100 фунтов наличными. Отсчитывая деньги в потрескавшиеся пальцы Чарли, она посмотрела прямо ему в глаза и сказала: "Приходи ужинать, Чарли Бейтс". "Что? Я сюда ужинать? Когда?" И мама сказала: Когда угодно? Сегодня, завтра или можем куда-нибудь сходить? И пока мы втроём на них пялились, они поедая друг дружку глазами, условились поужинать у Вонго в следующую пятницу. Значит, у Вонго. Я за тобой заеду, сказал Чарли Бейтс. И мы с сестрой снова переглянулись. Дело сделано. Возможно, в ресторане или после него что-то пойдёт не так. Но хоть немного радости Чарли Бейтс принес. А может и много. За несколько дней до свидания в ресторане у Вонга мы поехали в город. Маме нужно было заехать в Стайнер на Хорс-Фэр-стрит, чтобы там посмотрели на ее волосы и, возможно, подрезали кончики. В Стайнере она обычно ходила к Джиральдо, безусловно, лучшему стилисту во всем Лестере и восточной части Центральной Англии. Он получил несколько премий за свои методы и результаты. Он с одинаковой охотой стриг и мужчин, и женщин, вот только больше всего он любил длинные волосы, а они чаще встречаются у женщин. Если Джеральда был занят, мама заходила в другой день. В Стайнер можно было записаться заранее, но мама была не из тех, кто записывается, когда дело касалось её волос, и вообще Джеральд не просто подравнивал кончики, даже если вы зашли просто подравнять кончики. А мама никогда ничего другого не делала, только срезала полтора дюйма. Мы часто ездили с ней на Horsfair Street, потому что поблизости находились другие дела: сходить к зубному или в обувной магазин или в театр. И нам нравилось смотреть, как Джеральд подравнивает мамины волосы, так что нас всё устраивало. Для начала Джеральд закрыв глаза, энергично расчёсывал ей волосы. Затем руками подбрасывал их в воздух, как будто бы это были не волосы, а деньги, которые он неожиданно нашёл в сундуке в пещере на берегу моря. А потом он брал одну прядьку и разглядывал её, покручивая так и эдак, поднося к свету, потирая между пальцами и слушал эту прядьку и нюхал её. Потом спрашивал маму, как она сама как у нее на личном фронте, как мы, как ее менструация, и много ли вина она пьет. А мама смеялась и отвечала, что пьет виски, а он грозил ей пальцем. Моей маме нравился Джеральда, потому что он любил ее волосы. Длинные волосы, обрамлявшие красивое, худое и совсем не накрашенное лицо. Прямые, но с намеком на волну на концах. Джеральда не просто любил длинные волосы, он... преклонялся перед длинными волосами. У него самого были длинные волосы, которые он зачёсывал налево, так что чёлка лежала поперёк лба, напоминая бандану. В тот день, прямо перед свиданием с Чарли, мы зашли в Стайнер, и мама села в кресло Джеральда, чтобы он подровнял ей кончики. И он уже спросил, как она, и подбросил её волосы вверх, как вдруг положил расчёску и сказал, что перед стрижкой ему нужно прийти в себя. И на несколько минут ушёл в служебное помещение, а мама в это время пила кофе. Что такое с Джеральдо, спросила я. Он просто чувствительная натура, сказала мама. Тут встряла девушка-администратор. Джеральдо знает волосы вашей мамы как свои пять пальцев, и то, что он увидел сегодня, его обеспокоило, сказала она и протянула нам пакет печенья столь сухого, что без запевки его проглотить было невозможно. Но никаких напитков нам не предложили. Эта непрошенная реплика вызвала у мамы беспокойство. Что значит то, что он увидел? Да что угодно, сухость или секущиеся концы, сказала девушка, рассматривая свои ногти. Не мог же он увидеть седину, правда? спросила мама и, подавшись вперёд, уставилась на свои волосы в зеркале. Тут вернулся Джеральда. Джеральда? сказала мама. Что такое? Что ты увидел? Я хочу сделать тебе стрижку перьями, ответил он и закрыл лицо руками, будто сказал нечто ужасающее. Нет! молниеносно ответила мама. Нет, никогда. Длинные волосы это мой стиль. Это всё, что у меня есть. Это всё, что у меня есть, кроме моих пс. Я люблю их больше всего на свете, кроме индийских шкатулок для чая, которые мой отец привёз с Цейлона. Но они куда-то запропастились. Джеральдо сел на пол перед её креслом и сложил пальцы вместе. Он был итальянцем, а по-итальянски этот жест означает не дури. Если у женщины что-то есть, и больше у неё ничего нет, и она холит или лелеет эту вещь, и как будто застряла на одном месте, сказал Джеральдо, постепенно повышая голос. то она должна выбросить эту вещь. «Выкинуть ее!» «Я уверен, что эта вещь, эти красивые длинные волосы, тянут тебя в прошлое, и ты не сможешь успокоиться и двинуться вперед, пока их не отрежешь!» Нас с сестрой весьма заинтересовала эта логика, и мы порадовались, что с маминого лица сошло упрямое выражение. Мама склонила голову на бок, а это значило, что она по крайней мере слушает. А как вообще выглядит стрижка перьями? Джеральд вскочил, крутанул кресло так, чтобы мама оказалась лицом к зеркалу, и приподнял несколько прядей. Он велел ей покрутить голову, чтобы она разглядела себя с разных ракурсов. Ну, Элизабет, стричь буду бритвой, и получится вот так вот неровно и клёво, как будто бы стрижка говорит: "Эй, а вот и я!" И он засмеялся. И мама засмеялась. И мы засмеялись этой маминой стрижке, которая говорит: "Эй, а вот и я". Мама почти согласилась. Она уже начала говорить: "Ну тогда хорошо". Но тут Джиральдо показал ей фотографии людей со стрижкой перьями. "Посмотри, как модно, как дерзко, как актуально", говорил Джиральдо, показывая на фотографии. И тогда мама сказала: "О, я не знаю, Джиральдо, Звучит ужасно клёво, и я понимаю, в чём тут идея. Но, пожалуй, мне нужно время, чтобы всё обдумать. Может, в другой раз? Да, конечно, сказал он. И развернула я, и начал подстригать кончики на полтора дюйма. Я посмотрела на фотографии со стрижкой перьями. На всех был один и тот же актёр из Монти-Пайтон. Позже дома мама несколько раз подходила к зеркалу, и приподнимала прядьки волос, а после приняла таблетку и пошла спать. На следующий день она рассказала нам свой сон: как будто бы прилетела птица и начала клевать молодую поросль, и молодая поросль вдруг выросла выше птицы. Мама восприняла этот сон как знак: нужно вернуться в Штайнер, чтобы Джеральда постриг её перьями. Мама записалась по телефону, что было на неё совершенно не похоже. и свидетельствовала, что стрижка перьями вдруг сделалась чрезвычайно важной. «Что ты думаешь, Лиззи?» — спросила мама. «О чем?» — спросила я в ответ. «О стрижке перьями», — сказала она. «Ой, я думаю, что она очень современная и красивая», — соврала я. «Она тебе нравится?» — спросила мама. «Да, определенно!» — ответила я. «Очень нравится!» Мы снова поехали в город и оставили машину неподалёку от парка Виктории. А по дороге в центр заглянули в музей, бросили несколько монеток в пруд с рыбками и посмотрели на жирафов и мумий. Мы зашли в типографию за бумагой для писем с новой маминой фамилией и визитками, которые мама заказала много месяцев назад, но всё не могла собраться с духом и забрать их. Хозяин типографии немного рассердился на неё за это и спросил, как бы по её мнению выглядело его заведение Если бы все держали у него свои заказы по полгода. Извините. Я никак не могла собраться с духом, сказала мама таким слабым голосом, что у хозяина типографии сразу же сдулись паруса, и он извинился за свою нелюбезность. Я взяла этот приёмчик на заметку, а заодно подумала, что мы могли бы добавить типографщика в список. Не находись он в 15 милях от нас. Потом мы направились в Стайнер к Джеральду. Нас с сестрой предстоящая стрижка перьями и беспокоила, и радовала. Беспокоила, потому что тот актер из Монти Пайтон выглядел с ней очень смешно, а радовала, потому что это было что-то новое и волнующее. «Ладно», — сказала мама, — «давайте посмотрим, как выглядит такая стрижка». И к моему крайнему изумлению, меня усадили в кресло Джеральдо. Хотя я и пришла в ужас, но чувствовала, что едва ли смогу что-то возразить. Ведь совсем недавно в ответ на мамин вопрос о том, что я думаю о стрижке перьями, я высказалась вполне положительно. Да к тому же сейчас я не могла вымолвить ни слова. «Какая остроумная мысль!» — расхохотался Джеральда. «Сначала опробовать стрижку на ребенке!» И на меня надели накидку, помыли волосы, и не успела я глазом моргнуть. Как Джеральдо уже стриг меня какой-то расчёской с лезвием, как у бритвы. Я чувствовала, как режет лезвие, и уголком глаза видела длинные пряди волос падающие на пол. Я взглянула на сестру и увидела на её лице глубокую озабоченность. Стрижка заняла всего несколько минут. Всё это время мама стояла рядом с креслом, прикрыв рот рукой. Та-дам! Джеральдо стёрнул с меня накидку. Он чем-то побрызгал мне на волосы, причесал меня и спросил: "Ну, что ты об этом думаешь, Элизабет?" "Боже!" воскликнула мама. "Нет, с тобой я такого сделать не позволю". Я потрясённо смотрела на своё ультрастильное отражение в зеркале. Но мне было 10 лет. Я жила в деревне, и стильность мне была ни к чему. Я выглядела как Взрослый мужчина из поп-группы, Род Стёрт или кто-то в этом роде. А раньше я была похожа на писательницу Аной с ним, с её правильным эдвардианским лицом. На следующий день один мальчик сказал на переменке, что теперь я похожа на косматую обезьяну. Я совсем не была похожа на косматую обезьяну, но я поняла, на что он намекает, и с ужасом подумала, что скажет Миранда Лонклейди. Какое остроумное описание она выдаст. А забеспокоившись, я вспомнила про лягушонка Буфа, которого она мне так и не вернула и рассердилась. А сердиться лучше, чем беспокоиться».